Глава 3. Одна ночь с красноволосой красавицей. Когда я пришёл в себя, мы уже стояли перед столицей. Похоже, охранявшие главные врата солдаты уже не были восприимчивы к необыкновенному явлению телепорта. Наше появление не вызывало у них никакого удивления. Они исправно разглядывали окрестности на предмет прорвавшихся через линию фронта монстров. Раз уж я проделал весь этот путь сюда, я подумывал навестить свою симпатичную сестрёнку Айрис но охрана всё ещё могла разыскивать таинственного и красивого вора. Другими словами, они будут не в состоянии противостоять моей особой ауре. Схватят меня и допросят с помощью магического детектора лжи. Я медленно опустил свой рюкзак и сказал. «Хорошо. Раз уж мы уже были готовы к отправлению после прибытия к столице, я планировал сразу же направиться к переднему краю. Однако, когда я теперь размышляю над этим, я считаю, что мы должны собрать информацию по поводу нынешней ситуации». Спросим у вон того человека. У меня есть план. Оставив позади смущенных товарищей, я направился к страже, стоящей у главных врат. Я смотрю, здесь все так упорно трудится. Ох, страсть, которую вы выполняете вашу работу, заслуживает похвалы. Спасибо! Вы, ребята, путешествующие авантюристы, верно? Вероятно, вы уже слышали, но в данный момент столица находится в состоянии повышенной боевой готовности в связи с атаками армии короля демонов. В любом случае, не стоите просто так. Если хотите попасть в столицу то поторопитесь и входите». Солдаты не снижали бдительности, разговаривая со мной, пока я натянул на лицо дружелюбное выражение. «Нет, мы здесь не для того, чтобы посетить столицу. Вернее, мы пришли сюда, услышав, что столица переживает кризис. Мы хотим поддержать наши силы в крепости, что на переднем крае. О, вы пришли сюда, чтобы помочь. Несмотря на то, что я действительно тронут, справитесь ли вы на переднем крае, если принять во внимание вашу экипировку?» собравшиеся у крепости враги, элитные войска армии короля демонов. Хотя на самом деле я был полностью облачён в довольно дорогую экипировку, можно было сказать, что лёгкая броня не очень подходила в этой ситуации. На первый взгляд я действительно мог показаться довольно слабым. хе хе я расстроюсь, если ты оценишь меня так пренебрежительно. Может быть я не выгляжу соответствующе, но я победил босса армии короля демонов. Меня зовут Сатаказума. Ты ведь по крайней мере слышал это имя раньше, не так ли? «А? О чем ты? Человек вроде тебя?» Пока солдат сомневался по поводу правдивости моего бахвальства... «Эй, погоди-ка секунду! Я не узнаю этого человека, но я видел девушек, что стоят позади него!» Другой солдат заметил остальную часть моей группы, сидевшую поодаль. «Точно! Я слышал о великом маге, который смел с лица земли армию короля демонов с помощью магии взрывов!» «Погодите! Это же с Дастина сама!» Дастина сама, что способна принять на себя удары целого войска монстров здесь. А я уже видел раньше эту синеволосую жрицу. Не так давно, когда напала армия короля демонов, эта девушка сотворила мощную магию поддержки и исцелила всех раненых. Солдаты возбужденно обсуждали всё это между собой, указывая пальцами на людей позади меня. Кажется, они припомнили тот раз, когда мы посещали столицу и отразили атаку армии короля демонов. Смотрю, вы не тем лаптем щихлебаете. Да, мы... О, я вспомнил тебя! Ты тот парень, которого зарубили кобальды. А... Точно, теперь когда ты упомянул-то, я тоже вспомнил! Ты тот парень, который так не кстати бросился вперед и был окружен и запрессован кобальдами. Ты слишком слаб, даже не вздумайте в такое опасное место. Есть вдалеке такой город, Аксель зовется. Так вот, это место для начинающих авантюристов. Почему бы тебе сначала не направиться туда и не поднять свой уровень? Монстры здесь действительно сильные. Кстати, ты их слуга, что ли, или что-то вроде того? Даже если ты просто носишь вещи, тебе необходимо располагать приличной силой. О, и что я должен на это ответить? Нет, сейчас не время, чтобы бесцельно спорить с этим стражниками. Как вы можете видеть, мы сильная группа авантюристов. Кроме меня, лидеров, в группе есть Верховный Жрец, Крестоносец и два Архимага. Это довольно шикарная группа, не находите? Ах, это довольно удивительно. Эй, самопоразглашенный лидер, если не секрет, какая у тебя специальность? Прямо сейчас мы собираемся на помощь в ближайшей крепости. Вот только не знаем, как туда попасть. Если здесь есть какие-нибудь авантюристы или солдаты, собирающиеся туда, пожалуйста, позвольте нам сопроводить их. И раз уж они поведут нас, мы не затребуем с них оплаты за защиту. Я проигнорировал вопрос солдата и вернулся к изначальной теме дискуссии. Даже если это был всего лишь двухдневный переход в крепость, по пути нас поджидало множество сильных монстров. Поэтому я подумал, что будет лучше, если кто-то будет вести нас, пока мы будем улучшать боевой потенциал. Честно говоря, единственным полезным в этой ситуации была юнь юн Так что окольными путями пытался разжиться импровизированными телохранителями. Но мой идеальный план... Это очень прискорбно, но я бы не рекомендовал вам идти туда. Осада, которую организовал вражеский генерал, безжалостна. В данный момент раненые авантюристы отступают оттуда каждый день. Его Величество Король и Коронованный Принц, что дрались на переднем крае, были вынуждены отступить ради их же безопасности. В такой сложной обстановке никто добровольно туда не пойдёт. Что? Был разрушен солдатами, раскрывшими мне неожиданные обстоятельства. Ситуация была куда более плачевной, чем я предполагал. А солдаты тем временем продолжали. Даже несмотря на то, что нет людей, которые могли бы вас туда провести, в качестве компромисса я могу предложить вам карту, на которой обозначено местоположение крепости и распределение монстров по этой области. Обычно я бы остановил идущих туда авантюристов, но с такой группой, как твоя, у вас не должно будет возникнуть проблем в пути. Удачи! Тебя ведь Сатаказума зовут? Я расскажу авантюристам и горожанам, что храбрая группа искателей приключений под приводоводительством Сатаказума выдвинулась на передний край. Ха! «Нет, на самом деле, я размышлял, стоит ли попросить о помощи». «Я оставлю вам заботу о наших товарищах, сражающихся на переднем крае». «Да, мы видели, какой отразили натиск армии короля демонов. Вы, ребята, можете сделать это». «Отлично! Я пойду в город и сообщу всем свежие новости. Все будут вне себя от радости». Пока я затруднялся подобрать нужные слова, солдаты продолжали болтать между собой и вручили мне карту. «Ну что, рассчитываем на тебя?» «А, ладно». С картой в руке я торжественно вернулся к своим филонящим спутникам. Смотрите, поговорив с ними, мне удалось заполучить карту с расположением крепости и о монстрах. Но это неожиданно. Не подумала бы, что казма будет так полон энергии. Ну что же, идём? <свык> так мы быстро лишились возможности повернуть назад. Если бы в дороге не возникло никаких проблем, то путешествие до крепости заняло бы около двух дней. Так или иначе, на всём протяжении пути располагались чекпоинты, где мы могли отдохнуть. Исходя из того, что по такой локации, как передний край, караваны не ходят, мы решили двигаться к ближайшему. О, если кто-то проголодается, просто скажите мне, я взяла много закусок. А ещё я знаю магию элементарного уровня и могу создать чистую воду. Так что если вы хотите пить, то можете обратиться ко мне. Ой, стой, Магумин, не ходи туда. Этот проход выглядит так, будто вот-вот обвалится. «Ну почему ты такой придирчивый? Ты что, ребёнок, впервые собравшийся в поход? Сегодня нам предстоит очень много пройти, и ты сильно утомишься, если возьмёшь такой темп». Такое ощущение, что Юн-Юн впервые путешествует в составе такой большой группы. Она беспокойно шла в авангарде, а глаза её были окрашены возбуждением и блестели алым цветом. Хоть она и сопровождала нас на пути к деревне Алых Магов, путешествие с ночёвкой – это уже совершенно другая история. Однако кое-кто ещё, кроме Юн-Юн, тоже был оживлён. Что это за легкие пушистые создания? Я никогда не видела их в Акселе. М -м эй, Аква, это фееподобные существа, называемые Кисаран-Пасаран. Они совершенно безвредны, не обращай на них внимания. Несмотря на мой совет, Аква не оставила своих попыток преследования любопытных летающих комочков шерсти. Кисаран-Пасаран – это подвид снежных фей, поэтому если ты будешь изводить их, может появиться и хранитель, поняла? Игнорируя Акву, так увлечённо гоняющуюся повсюду за белыми комочками шерсти, я обратился к Магумин серьёзным вопросом. «Послушай, Магумин, ты уверен, что была хорошая идея взять его с собой?» Я указал на чумуски, что шёл впереди всех вместе с ликующей юн, юн Хоть я и чувствовал, что тащить этот комочек шерсти на передний край бесполезно, Магумин настаивала, что настанет момент, когда тот сможет оказаться полезным для нас. «Ты поймёшь, когда мы доберёмся туда?» «Другими словами...» Он поможет нам победить босса демонической армии. Магумин ответил на вопрос «Зачем?», прежде чем я успел его задать. Ну, всё же до сих пор сложно поверить, что этот пушистик, которого кормила Юн-Юн, на самом деле злой бог. А, эй, Аква! Опасно держать его дальше. Просто отпусти. Ну, дай мне потеребить его ещё немножечко. Я была без Императора Зелья уже так долго, а эта штучка напоминает мне его. Разве ты не рассталась с ним лишь этим утром? Пока мы с Магумен слушали безмятежную болтовню позади нас, я начал сомневаться, действительно ли это была та самая опасная передовая. И когда я уже начал сомневаться, обнаружение врага предупредило меня. Впрочем, так как я был погружен в безмятежность и спокойствие ситуации, моя реакция была на шаг медленнее. В тот момент, когда я собирался оповестить всех. «Стоять, не двигаться, авантюристы! Этот путь находится под нашим контролем! Оставьте ваши денежки и манатки здесь!» Перед нами предстала шайка, готова к сражению бандитов. Видя эту группу неприятных и распущенных мужчин, я разволновался как никогда раньше. Несмотря на то, что подобные события были вне моего контроля, с того момента, как я попал в этот мир, это был первый раз, когда я переживал такое вот характерное для фэнтези мироявления. Конечно же, то же самое можно было сказать и об Акве. Казма, это бандиты! Это первый раз, когда я вижу настоящих бандитов! В этом мире, наполненном до краев монстрами, на самом деле существуют люди, выбравшие такой бесполезный образ жизни. Аква азартом таращилась на группу мужчин. Поначалу я думал, что в этом альтернативном мире всё очень скверно с безопасностью. И что вдоль дорог можно встретить бандитов. В конце концов, в тех фэнтезийных мирах, с которыми я был знаком, такое явление было совершенно обыкновенным делом. Однако реальность оказалась не так однозначна. Было трудно представить, почему в мире, наполненном монстрами, кто-то решит жить за пределами города или же городских стен, так что если поразмыслить над этим, найдутся ли вообще люди, которые действительно решат связать свою жизнь с бандитизмом? Если кто-то мог выжить в зоне, наполненной монстрами, то вместо того, чтобы выжидать свою добычу, которая может и не появиться, было бы выгоднее работать авантюристом и вести куда более спокойную жизнь. Жизнь искателя приключений нельзя было назвать стабильным родом деятельности. Но по сравнению с беглецами, не имевшими возможности входить в города и вынужденными жить в страхе перед монстрами и рыцарями, путь авантюриста был куда предпочтительнее. Мы с Аквой были не единственными, кого глубоко тронуло появление легендарной группы людей под названием бандиты. «Казума, а Казума! Перед нами монстры, которые встречаются даже реже, чем лаковичные утки! Бандиты! Да, это же действительно бандиты! Хоть я и много путешествовала в одиночку, это первый раз в моей жизни, когда я встретилась с живыми бандитами!» Когда вернусь в деревню Алых Магов, буду хвастаться этим перед всеми». Мужчины скрипели зубами, выслушивая возбужденные крики двух Алых Магов. Именно в этот момент я заметил тяжелую атмосферу, окружившую Даркнесс. Нет. Ее тело, судя по всему, дрожало от волнения. Чем дольше бомбадиты наблюдали нашу невозмутимую реакцию на их появление, тем больше росло их раздражение. «Эй, вы, ребятки, смотрите на нас высока! Поторапливайтесь и отдавайте ваши деньжата!» Бородач, который, судя по всему, являлся их лидером, таращился на нас, налитыми кровью глазами. «Водует! Как по учебнику! Да, эти ребята, что надо!» С каждым мгновением мы всё больше становились растроганы. С другой стороны, Даркнесс быстро двинулся к передней части нашей группы. «Люди, просто посмотрите на себя! Я ясно могу сказать, что вы не мылись вечность, и что от вас отвратительно воняет!» Хотя не уверена, из-за того ли это, что вы живёте в горах, но ваши взоры ещё и наполнены похотью. Вы имбецильные бандиты, кто способен во всю мощь насиловать слабых девушек. Меня зовут Дастина с форт-лалатина. Как женщина-рыцарь, я не позволю делать всё, что вам заблагорассудится. Даркнес мужественно представилась и вышла вперёд, будто бы закрывая нас. Тем не менее, её лицо, имевшее оттенок красной свеклы, говорило об обратном. Дастинес! Эй-эй, она только что сказала Дастинес! Дастинес? Как особняк Дастинес? Теперь я когда думаю об этом, у неё светлые волосы и голубые глаза. Разве это не доказательство её благородного происхождения? Не обращая внимания на разговоры бандитов. Вы сказали, чтобы мы оставили нашу поклажу и деньги. Но вы, ублюдки, ведь не удовлетворитесь лишь этим, не так ли? Да, я по вашим взглядам могу сказать. Как только мы снимем наше боевое снаряжение, вы скажете что-то вроде «Хэй, разве эти девушки не выглядят довольно мило? Нам дадут за них высокую цену». Как паучата, мужчины перед нами разбежались от этой ненормальной, которая уже однажды заявляла, что впредь будет пытаться вести себя более женственно. Конечно же, на этом дело не закончится. Кто-то скажет что-то вроде «Босс, прежде чем мы продадим товар, почему бы нам самим не оценить его качество?» Сопроводив это грязной улыбкой. На что вон тот человек, который выглядит как ваш босс, ответит. Конечно, разве есть какая-то причина не отведать такой превосходный продукт? Э, что такое? Почему вы внезапно убегаете? Вы чего задумали? Даркнесс безучастно смотрела на бандитов, которые ни секунды не сомневаясь, бросились на утёк. «Если здесь знать, то это означает, что где-то поблизости отряд рыцарей. Скорее бежим! Эти красные глаза! Да, перед нами алые маги!» «Эй-эй, подождите! Здесь же куча юных девушек! Вы согласны всё так оставить? А ещё нет тут никаких рыцарей! Погодите, погодите! А как же ваша бандитская гордость?» чтобы удержать Даркнес от преследования этих бандитов, мне пришлось схватить её за ворот брони.